И он огорчался, что молодой трибун не посвящает его в свои тайны. «А у тебя, смотрю я, теперь совсем другой вид», — не выдержал он, наконец, и сказал как-то Веницию. «Так что не таись от меня. Ведь я хочу и могу быть тебе полезен. Ты что-то придумал?» «Придумал», — отвечал Вениций. Но ты уже не можешь быть мне полезен. После ее смерти я признаюсь, что я христианин и последую за нею. Значит, надежды у тебя нет? Почему же есть? Христос отдаст ее мне, и мы с нею уже никогда не разлучимся. Петроний стал прохаживаться по Атрию с выражением разочарования и досады. «Для этого вовсе не нужен ваш Христос», — сказал он. «Такую же услугу может оказать тебе и наш Танатос, гений смерти». В греческой мифологии — олицетворение смерти. «Нет, дорогой мой», — грустно улыбнувшись, — возразил Венеций. «Но ты этого не хочешь понять». «Не хочу и не могу», — согласился петроник Разумеется, теперь не время спорить, но помнишь, что ты говорил, когда нам не удалось вырвать ее из Тулианума? Тогда я потерял всякую надежду, ты же, когда мы пришли домой, сказал: А я верю, что Христос может мне ее вернуть. Так пусть вернет, если я брошу драгоценный кубок в море, ни один из наших богов не сумеет мне его вернуть. Но раз и ваш Бог не лучше, С чего бы мне почитать его больше, чем прежних? — Так ведь он отдаст ее мне, — возразил Вениций. — Знаешь ли ты, — сказал Петроний, пожав плечами, — что завтра собираются осветить сады императора христианами? — Завтра? — переспросил Вениций. И от близости страшного испытания сердце его все же дрогнуло. С ужасом и скорбью он подумал, что, возможно, это будет последняя ночь, которую он сможет провести с Лигией. Наскоро, простясь с Петронием, он поспешил к Смотрителю Ям за своей Тессерой. Но тут его ждало разочарование. Смотритель отказался дать ему Тессеру. «Извини, господин, — сказал он, — я сделал для тебя все, что мог, но жизнью рисковать не хочу» нынешней ночью христиан должны отправить в сады императора в тюрьме будет полным-полно солдат и чиновников если тебя узнают пропал и я и дети мои веници понял, что настаивать бесполезно у него однако мелькнула надежда, что солдаты, уже не раз видевшие его, пропустят его без тесеры С наступлением сумерек, одевшись, как обычно, в груботканную тунику и повязав голову трепицей, он отправился к тюремным воротам. Но в этот день тессеры проверяли еще тщательнее, чем всегда, а главный сотник Сцевин, суровый воин, душою и телом преданный императору, узнал Вениция. И все же в этой одетой железом груди Видимо, теплились искорки жалости к человеческому горю. Вместо того, чтобы ударить копьем о щит и поднять тревогу, сотник отвел виницей в сторону и сказал, «Возвращайся домой, господин. Я тебя узнал, но буду молчать. Я не хочу тебя губить. Впустить тебя не могу. Но ты иди домой, и да пошлют тебе боги исцеления». Не можешь впустить, — сказал Вениций, — так позволь хоть остаться здесь и посмотреть на тех, кого будут выводить. «Это в данном мне приказе не запрещено», — отвечал Сцевин. Вениций стал у ворот, ожидая, когда начнут выводить обреченных на смерть. Наконец, около полуночи ворота открылись настежь, и показалась колонна узников — мужчины, женщины и дети — сопровождаемые вооруженными претерианцами. Ночь была светлая, стояла полнолуния,